Глава 51. Эшлин. По дороге к врачу делаю звонок матери Тиш. Однако та не берет трубку. Мне нужно задать ей несколько вопросов. Но СМСки тоже не доходят. Скорее всего, Тиш чем-то ей пригрозила. Откидываюсь на спинку сиденья такси, пытаясь придумать способ связаться с миссис Роско, не выезжая в Пайнвилл. Водитель останавливает машину, и я выпрыгиваю на улицу. Здорово, что мамина гомеопат Бонни согласилась втиснуть меня сегодня в свой плотный график. Все же на локоть нужно взглянуть. Жду в приемной ее домашнего кабинета, пытаясь упорядочить прыгающие мысли. Наконец дверь открывается. «Эшлин, дорогая, как я рада! Последний раз видела тебя еще ребенком. Давай, заходи», — приветствует меня Бонни. Она одета в джинсы и свитер всех цветов радуги. С шеи свисает крупный кристалл. От нее веет спокойствием, в котором я так нуждаюсь. «Мне так жаль, что ты потеряла отца. Я ведь даже не была с ним знакома. Да, мне с папой повезло. А разве он у вас не лечился?» «Нет. Мужчины терпеть не могут заниматься своим здоровьем, избегают врачей» пока положение не станет совсем уж серьезным. «Что с тобой случилось, детка?» «Попала в аварию», — объясняю я, укладываясь на стол, и сильно повредила локоть. «О, Боже, давай глянем». Бонни неосторожно исследует мою руку. Стены смотровой завешаны полками, на которых стоят прозрачные банки и флаконы с травами. Пахнет здесь словно в саду. «Все ясно. Знаю, как тебе помочь». Мама говорила, что вы не работаете с костями, а я почему-то решила, что вы разбираетесь. Мы, гомеопаты, разбираемся во всем, точно так же, как и обычные доктора. Скажи маме, пусть как-нибудь заскочит. Несколько лет уже не была. Обязательно. Значит, вы прописали папе пилюле, хотя ни его, ни маму даже не видели? Удивляюсь я. Что ты, детка? Я даже для вашей семьи на такое не пойду. Не знаю, что он принимал, но я тут ни при чем. Слезай-ка со стола, давай займемся твоим здоровьем. А маме скажи, что ей пора явиться на прием. Наверняка у нее сейчас серьезный стресс.